Хорошее пиво. Моя голова напоминает мне пивной котел. Вот и сейчас, греясь на солнышке, не осуждайте меня, ведь я уже почти 20 лет пенсионер. Я ясно себе представил этот медный котел, в котором бурлит жизнетворная смесь, превращаясь в искрящийся напиток. Всякий знает, хорошее пиво рождается из хороших компонентов. Так и у меня в голове. Если веселые люди посадили хороший хмель, а добрые люди вырастили отменный ячмень, если я залил свой котел чистейшей родниковой водой, то и напиток будет отличным. Я смотрю вокруг себя, слушаю анекдоты, запоминаю пословицы и прибаутки, смеюсь вместе со всеми и получаю первоклассный хмель. Читая хорошие книги и смотря талантливые фильмы, я загружаю отборный ячмень, И все это омываю хрустальной водой. Откуда же тут появиться плохому пиву? И тут уже все зависит от головы. Она может не доварить или переварить животворную смесь. Может с избытком засыпать хмеля или перезрелого ячменя. Словом, случайно или намеренно испортить напиток. А если вместо доброго хмеля получаешь НТВ, а вместо отборного ячменя загружаешь след, Или еще того хуже, русские сенсации. Откуда же получишь доброе пиво? Да все оттуда же, из головы. Хорошо еще, что живое пиво фильтруется. Хорошие стихи вдвойне. И вот сейчас, греясь на солнышке, Уже просил не осуждать меня. Я вновь и вновь фильтрую. Как в поле речка появилась, Из ручейков и родников, Так песня русская сложилась, Из теплых чувств, из добрых слов. Игривой лентой голубою, Игривой плохо. Ты к нам из прошлого течешь, Твою судьбу с моей судьбою Вовек водой не разольешь. Река судьба, судьба река, Ты печальна и легка, Ты светла и глубока, Моя судьба, Москва река. Тебя как птицу не поймаешь И как загадку не поймешь, Тебя как сердце не обманешь, Тебя как детство не вернешь. Ах, мне бы птицей обернуться, летать бы с песней над рекой, Тебя заставить улыбнуться и подружить тебя с Москвой. От двух последних строчек пахнуло нашими, И сколько я не фильтровал, ничего не вышло. А может быть, вы попробуете? 18 августа 2009 года, вторник.